Так завершились два первых акта взятия власти. Филиппа провозгласили регентом, его приближёнными, которые благодаря этому превратились в членов государственного совета. Сейчас его признает город Лион, где он случайно оказался в эти дни. А теперь надо побыстрее распространить весть по всему королевству и поставить Париж перед сверкающим цефактом. Важнее всего было выиграть время. Песцы уже перебиляли послание во множестве экземпляров, а гонцы седлали коней, готовясь отбыть во все французские провинции. И как только ворота Лиона открыли, гонцы Пуатье отправились в путь и повстречались с тремя гонцами, которых с утра продержали на том берегу Соны. Первый из этих гонцов привез письмо от графа Валуа. Он писал уже в новом качестве регента, назначенного королевским советом, и просил у Филиппа дать свое согласие, дабы назначение возымело силу. Уверен, что вы захотите помочь мне в моей задаче на благо государства и дадите немед для ваше согласие, как и подобает разумному и возлюбленному племяннику нашему. Второе послание было от герцога бургундского, который тоже требовал назначить его регентом при малолетней племяннице Жанне Наварской. И наконец, граф Девре извещал Филиппа, что вопреки существующим установлениям, многие феоры Франции отсутствовали на совете, и Карл Валуа, торопясь прибрать власть к рукам, не шёл нужным опереться на какой-либо текст закона. или на волю соответствующей ассамблеи. Граф Пуатье сразу же собрал своих приближенных для обсуждения всех этих вопросов. Окружение Филиппа составляли люди враждебные политики, которую проводили в последние полтора года Людовик Сворливый и Карл Вольва. В числе их находился коннетабль Франции Гоше де Шетион. командовавший войсками с 1302 года и так и не простивший Людовику X нелепый гнездовой поход во Фландрию, который он вынужден был вести прошлым летом. Его зять Миль де Нуае вполне разделял эти чувства. Легист Рауль де Прель, оказавший столь ценных услуг железному королю, пережил после смерти своего господина «Черные дни,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 сына знаменитого сынышаля Жван Вилье, а также Анри де Сюлле. Пока со всех колоколин несся печальный перезвон, Филипп Пуатье вел долгую беседу с Гоше де Шатиевным, контетабле Франции, по установленному обычаю заседал во всех государственных советах, и в палате пэров, и в большом и малом советах. Филипп просил Гоше отбыть в Париж и представлять его там. А главное, вплоть до его прибытия, расстраивать козни Карла Влуа. С другой стороны, присутствие коннетабля в Париже было порукой тому, что наемные солдаты столичного гарнизона, и в частности полк арбалетчиков, будет хранить верность Филиппу, ибо вновь назначенный регент